Глава 4. В России стоял апрель с его синими прохладными зорями, с водополем, с вешним звучанием резвых ручьев и гомоном перелетных стай. Только-только забродили соки в белоствольной березке. И на пригретых местах из земли полезли зеленые упругие иголки травинок. Милая русская земля. Николай Никитич только сейчас на смертном одре почувствовал тоску по родным краям. В большом флорентийском дворце своем умирал демидовский потомок. За окном буйствовала природа чужой страны. В апельсиновых рощах оранжевым цветом пылали плоды, и казалось, что кто-то заботливо и щедро развесил среди густой зелени тысячи тысяч цветных фонариков. В распахнутые Насте широкие окна спальни вливалось благоухание, И большие пестрые бабочки велись над клумбами, подобно манящим огонькам. Густо синело застывшее малью неба. На широком ложе, покрытом шелковым балдахином, утонув в пуховиках, отходил потомок уральских заводчиков. Ему только что минуло пятьдесят пять лет, но жизнь ушла из его хилого истощенного тела. Лежал он маленький, тщедушный, с крохотным восковым лицом, и бесконечная усталость читалась в угасающих глазах. Ничего величественного, привлекательного не осталось от когда-то сильного и жизнерадостного гвардейца екатерининских времен. Радости, увлечения, зависть и страсти оставили больное и иссохшее тело. У дверей в кресле сидел упитанный, большеглазый итальянец-лекарь. Молчаливо и неподвижно смотрел он, на облаченного в епатрахиль седенького православного священника, который читал отходную. Вряд ли уже слышал Николай Никитич медленные грустные слова отходной молитвы. Он лежал неподвижно, со стекленевшими глазами. В комнате стыла могильная торжественная тишина, и одинокие залетевшие в покой бабочки только подчеркивали ее. В луче яркого южного солнца беспомощно трепетал огонек тоненькой восковой свечки. Капельки ярового воска стекали по свечке и падали на лакированный столик, стоявший у изголовья умирающего. Отзвучали последние слова молитвы, священник задул свечку, снял и неторопливо свернул епитрахиль. Он скорбно склонился над Демидовым и долго прислушивался. Все кончено. И Иерей истово перекрестился. «Упокой, Господи, душу новоприставленного раба твоего!» Лекарь подошел к ложу и почтительно склонил голову. В ясный лазурный день уральский властелин покинул земную ее доль, А вместе с нею огромное богатство, созданное великими муками работных людей. Тридцать тысяч крепостных, не зная отдыха, голодные и оборванные трудились над созданием демидовских сокровищ. Огромные пространства уральских земель и лесов, пятнадцать действующих заводов, Десятки деревень, горы металла и груды драгоценных камней, картины великих мастеров, фарфор и золотая утварь – все осталось наследникам, сыновьям Павлу и Анатолию Демидовым, так сходным между собой в тунеядстве и различным по характеру. По воле покойного его решили похоронить на далекой родине, для которой он являлся чужим и немилым. Тело положили в гроб, заделали в цинковый ящик и в ожидании приезда наследников поставили в склеп. Вскоре прилетели осиротевшие птенцы, выпустевшие палацу. Никто из слуг не заметил на их лицах ни скорби, ни разочарования. Старший Павел среднего роста, заметно пополневший, с ранней лысиной, деловито распоряжался разделом. Младший, шестнадцатилетний Анатолий, только что прибыл из Парижа, где оставил лицей. Он предоставил хлопотать по хозяйству брату, а сам занялся молодыми флорентинками. Павел Николаевич не покривил душой перед братом и произвел раздел поровну. Два огромных корабля по его приказу были нагружены демидовскими сокровищами и отправлены в Россию. Управителю Санкт-Петербургской конторы наказали срочно подыскать земельный участок и отстроить на нем приличествующее здание для размещения сокровищ. Павел Данилович по получению эстафеты немедленно ложил траур в Нижнем Тагиле, а затем быстро отыскал на Васильевском острове место для постройки и приступил к возведению хором для своеобразного музея. Покойный Николай Никитич не забыл и Флоренцию, завещав городу огромные суммы. Итальянцы не остались в долгу, и на одной из флорентийских площадей, названной в честь его пьяца Демидов, воздвигли ему памятник. До Досужие люди дознались, что монумент этот возвели на средства Демидовых. Тело Николая Никитича осенью 1828 года повезли из солнечной Италии в Нижне-Тагильский завод, отстоявший от Флоренции более чем на шесть тысяч верст. Гроб водрузили на особо сооруженный катафалк. Накрыли черным покровом из тонкого сукна, обложенным по краям и посередине серебристым газом. Шесть черногривых сильных коней, покрытых черными попонами со сверкающей отделкой, повезли колесницу через всю Европу, вызывая удивление и любопытство встречных. Осенние дожди, грязь и ливни, зимние метели и снежные заносы, ледоставы и вскрытие рек не остановили мрачного кортежа. В России гроб с останками Демидова провозили через города с большой пышностью. Особенно торжественно встретили и провожали похоронную процессию в Киеве. Через весь город колесницу с гробом сопровождали киевский епископ Кирилл и многочисленное духовенство. Хор певчих огласил улицы. Возле каждой церкви, мимо которой везли прах, останавливались, читали Евангелие. Унылый звон колоколов сопровождал печальное шествие. Спустя недели за Киевом последовала Тула. Однако тульские оружейники только из любопытства вышли посмотреть на диковинное зрелище. И куда тащит мертвое тело за тысячи верст? Неприязненно встретили они своего былого хозяина. У нас и своих живых живоглотов хоть пруд прудей. А кони-то кони! Кроме духовенства и одиноких мещан, никто не провожал тульского заводчика. Пошли унылые дороги, перелески, деревеньки, занесенные сугробами. Измученным крепостным не было дела до Демидова. Сопровождаемый четырьмя дробантами в черной одежде, экипаж медленно катился среди полей, как мрачное привидение. Похоронили Николая Никитича Демидова в Нижнем Тагиле, с большой пышностью, во вновь отстроенной выиска Николаевской церкви. По наказу наследников, управляющий заводами Любимов не поскупился на расходы. Храм отстроились прекрасным резонансом, обилием света и драгоценной живописной росписью. Стены церкви снаружи в нижних частях обложили огромными чугунными плитами. Пол тоже сделали чугунный. Отныне под полом стала находиться усыпальница рода Демидовых. Отслужили панихиды, сорокаусты, одарили нищих и спокойником покончили. Теперь Александр Акинфич и вся нижнетагильская челюсть стали с треволнением ждать наследников. На каменном поясе никто и никогда не видел демидовских потомков. Было лишь известно, что оба брата воспитывались во Франции. Старший сын Павел Николаевич, которому перемахнуло за 30 годков, в эту пору оставил военную службу и успешно подвязался при царском дворе в звании егермейстера. Младший, Анатолий, жил без безвыездно в Париже. где только-только покинул лицей. Все остальное было покрыто мраком неизвестности. Это особенно озадачивало управляющего заводами. Любимов родился и вырос в Нижнетагильском заводе, возвысился до управляющего. Покойный владелец отличал его. И жизнь Александра Акинфича протекала плавно, гладко. Николай Никитич последние годы жил безвыездно во Флоренции, и управляющий заводами чувствовал себя властителем в Тагиле. Правда, на первых порах Санкт-Петербургская контора причиняла много хлопот и неприятностей. Но умный и рассудительный тагильский управитель съездил в столицу и сумел столковаться с Даниловым. Оба они хорошо понимали друг друга. — Так-то она лучше, Владу в учтивости рука руку моет, — думал Александр Акинфич, и не скупился на поминки подарки главному демидовскому управляющему. Сейчас одно беспокоило любимого. Как поведут себя молодые наследники? Будут ли они по-прежнему жить на отлете или приедут и осядут в родовом горном гнезде? Ко всему этому у любимого имелась своя тайная тревога и о другом. Управляющий жил Бирюком. Жена умерла от мучительных родов, оставив ему дочь Глашеньку. Девушке шел шестнадцатый годок. Она была стройная, беленькая, как весенняя березка в соку, а глаза синие... Обладала она чистым и приятным голосом. Запоет — песня в душу просится. Любил отец после хлопотливого дня забраться в светелку дочки и послушать ее песни. Хороши и привольны, за душу берут русские песни, на в устах глашеньки. Они звучали еще сердечнее, еще теплее. Слушая дочь, Александр Акинфич умилялся. И в кого-то удалась моя радость. Склонив головку с золотыми косами... Девушка улыбалась отцу и еще звонче пела. Жила Глашенька в верхней светелке за дальними переходами барского дома, в той самой, в которой в давние-предавние годы томилась красавица-полячка Юлька. Многое позабылось людьми о той стародавней паре, Только среди седых горщиков до да дедов литейщиков ныне изработанных, ходили тайные сказы о катеринке медвежьей магрышке, да красавице-юленьке, казненной Митькой Перснем. Сказы эти знала и Глашенька. Их не раз, тихими словечками, нанизывая как жемчуг, по секрету рассказывала няня старенькая ласковая домнушка. То, что она живет в светлице, где когда-то распевала Юленька в жгучей ревности, и страдала Катеринка, все это волновало Глашеньку. В ее сердце рано проснулось неспокойное ожидание любви. Она пела, радовалась жизни, но приходили часы, и молчаливая, грустная девушка. Долго сидела у оконца. Однажды на вопрос домнушки, о чем грустит девушка, Глашенька сладко потянулась и призналась с беспорочной простотой. «Ах, бабушка, как хочется полюбить сласть!» Старуха не на шутку перепугалась, бросилась к иконам, зажгла лампаду и весь вечер молилась. «Пронеси, Господи, наваждение!» Домнушка скрыла от отца раннее пробуждение тоски в сердце Глашеньки. Морщинистая сгорбленная няня не осуждала питомицу. Да и как осуждать, если даже сквозь каменные могильные плиты пробивается в щели зеленая травка, если и спустя полвека сама домнушка не могла забыть своей счастливой поры. Однако управитель догадывался о многом. И, ожидая приезда молодых демидовских наследников, больше всего опасался, чтобы его единственная глашенька не попалась им на глаза. он отлично знал натуру столичных стервятников чтобы отвести беду он подолгу беседовал с дочкой и между прочим заводил речь о любви нет ничего краше и дороже любви спокойно говорил он ей но любовь что облачко дыхнешь и улетит растает а потому беречь ее надо и попусту нельзя звать это чувство к себе когда человек в паре то оно краше и сладостней однажды отец пришел в светелку сел к столику и начал осторожный разговор с дочкой он вынул из одного кармана новенький золотой лабанчик и положил его на ладошку девушки гляди глашенька как горит красив вот и любовь как этот лабанчик золотой пока он у тебя цельные монетой в кармане ты богач а вот он полез в другой карман и извлек из него горсть грязных и стертых медиков глянь сюда видишь Разменял лобанчик на тысячу копеечек, стал нищим, и таскать медяшки трудно, и грязные, и они тусклые, так и любовь. Беречь ее надо до настоящего часа. Глашенька рдела, но внимательно слушала отцовские поучения. Старший наследник Павел Николаевич Демидов жил в отцовском особняке в Санкт-Петербурге. Утесненный в средствах, которые по наказу отца отпускали из главной конторы, Отпускали немало, сто тысяч рублей в год. Молодой егермейстер двора потихоньку влезал в долги. Балы, которые он давал, не отличались роскошью. Не раз он вступал в перепалку с прижимистым Даниловым. Но тот непреклонно гнул свою линию. — Для вас же стараюсь. Придет время, господин, и помяните меня добрым словом. Ждать приходилось долго. Батюшке подходило только к шестидесяткам. Сколько он протянет, кто знает. Однако все обернулось неожиданно приятной стороной. Николай Никитич оставил земную юдоль и перекочевал в подвал Тагильской церкви. Тут-то и встрепенулся егермейстер двора Павел Николаевич. Он задал такой бал напоминовения души батюшки, что о нем долгое время говорили в столице. Данилов, проводя расходы владельца по счетным книгам, пришел в неописуемое волнение. «Батюшка, господин мой, да ведь с такими перами и в трубу вылетим!» Демидов строго поглядел на управляющего, и тут поразился выражению лица и взгляду своего хозяина. Что-то новое, грозное читалось в них. Не успел он напомниться, как егермейстер холодно и властно сказал. «Что за господин такой? Господином величают и мелкого чиновника, и дворянина-однодворца. Отныне и до века в обращении ко мне...» Дозволяю применять только полный титул. Разумей, раб, и повтори за мной. Туман заволок глаза Данилова. Никак он не ожидал такого внезапного высокомерия. Чувствуя под собою колебания почвы, он рабски повторил вслух. — Ваше превосходительство! егермейстер двора его императорского величества! Кавалер орденов! На лбу у старика выступил холодный пот. Повторив все титулы и величания, он спросил. — Так, господин, каждый раз и в бумагах тоже. — Олух! — заорал Демидов. — Сказано не просто, господин, а ты вновь за старое. В бумагах особо, хоть донесение и в одну строчку, а титул полный. Потом о деньгах не пикни. Я тут хозяин. Заикнешься — выкину, или в далекую вотчину с свинарем сошлю. Хотел Павел Данилович заикнуться. Да ваш батюшка давно мне вольную дал, однако промолчал. Кому охота оставлять теплое насиженное место? На другой день Демидов издал указ по Санкт-Петербургской конторе. Именовать ее главной. Данилова отныне величать главным директором, любимого директором Нижнетагильских заводов, а прочих — управляющими. От пышных наименований, конечно, ничего не изменилось. Но старику было лестно это величание. Он немедленно отправился к молодому хозяину и в припадке рабьей преданности облобызал его ручку. Одрихлел телесно Данилов, не так поворотлив стал, однако быстро изучил характер Демидова и не менее быстро приспособился к нему. Молодой хозяин уже недовольствовался седым крепостным камердинером и нанял для услуг своей особе тощего, бритого и нелюдимого на вид англичанина Джемса. Иноземец на всех смотрел свысока, говорил мало, держался невозмутимо. По губам его скользила брезгливость. Барина он одевал всегда с великой важностью, словно поп обрежал архиерея. По вступлению в наследство Павел Николаевич решил выехать на Урал и осмотреть заводы. Началась подготовка к дальней дороге. Чинили экипажи, готовили воски с кладью, издавались приказы по тагильской конторе. Павел Данилович спешно написал любимому, как подобает встречать хозяина и что ему показывать. В марте сборы окончились, и Демидов, испросив разрешения у государя, отбыл на каменный пояс. Далек и однообразен зимний путь. В опустелых полях, как вдова на похоронах, надрывно голосила метелица. Она злилась, швыряла в глаза Демидову пригоршни колкого снега и снова заходилась воем. Как челнок по вздыбленным волнам нырял вазок с пригорка в ухаб, с ухаба в сугроб. Конца края не предвиделось пути. Минули Москву, Арзамас, пересекли Чувашию, оставили позади Волгу и после долгих неудобств добрались до Башкирии. Молчаливый слуга-англичанин сидел рядом с ямщиком. и удивленно поглядывал на необъятные просторы. Он не утерпел и сказал, «Как велика ваша Россия!» Русский ямщик поднял голову и с гордостью отозвался. «Россия, матушка, просторна, без конца краю. Мы ведь только краешек с тобой отхватили, а все еще впереди. Вот и попробуй, потягайся с таким царством-государством. Никто и никогда его не сломит». Льдистыми синими глазами англичанин неприязненно смотрел вперед, о чем-то думал. — Что ж ты молчишь? — толкнул его в бок бородатый молодец. — Велика страна, а городов мало! — хмуро отозвался камердинер. Неверно! — вступился за свою землю мужик. — Городов много, но еще больше простору. И край-то наш молодой. У русских все впереди. Нам еще жить да жить. А кто молод, затем радость и счастье. Англичанин не отозвался, замкнулся в себе. В одно утро перед путешественниками на горизонте встали горы. Поскрипывая полозьями, обоз медленно поднимался на увалы. Величаво кругом шумели бесконечные дремучие леса. Впереди под самое небо поднимались темные вершины, шиханы. И неумолкаемо гремели незамерзающие даже в лютую зиму подуны ручьи. За сто верст от Нижнего Тагила демидовского наследника встретили высланные любимовым конники — лесничие, егеря, казаки. Они сопровождали возок хозяина до самого завода. Тем временем в Нижнем Тагиле с минуты на минуту ждали высокого гостя. Во дворец согнали десятки паденщиц. Они прибирали, чистили, выбивали дорогие бухарские ковры, промывали пыльные хрустальные люстры, натирали воском паркет. из каменных кладовых из заветных окованных сундуков вышкаленные слуги извлекали дедовскую утварь золотые кубки серебряные чаши парчовые скатерти спешно изготовили для дворни новые наряды с галунами казалось снова ожил дремавший до сих пор барский дворец всюду мелькали бритые лакеи в темных фраках гайдуки скороходы казачки для мелких услуг в горницах и залах проветренных и заботливо натопленных Сейчас все сверкало, блестело и переливалось. На синем рассвете в Николин день на завод прискакал егерь и передал управляющему, что хозяин вступил в пределы своего владения, а к полудню его надо ждать в Тагиле. Поспешно распахнули ворота. Управляющий вместе с приказчиками, уставщиками, кричными мастерами, кафтанниками, почтенными стариками, отслужившими Демидовым верой и правдой по много десятков лет, суетился на площади. В церкви рядом мелькали огоньки возжженных свечей и лампад. На паперти и по дороге, ведущей к ней, разбросали пахучую хрустящую хвою. Маленький тощий священник с жидкими косичками, заправленными под вытертый воротник старой шубенки, с позаранку суетился в притворе, приготовлял хоругви икону для благословения. Крепкий рыжий детина-диакон с красными, как у кролика, глазами поминутно раздувал кадила. Пудреватый синий дым струйкой поднимался и быстро таял в морозном воздухе. Иерей поминутно выбегал на паперть и, задрав бороденку, взывал к звонарю. — Гляди, не прозевай! Под большим медным колоколом стоял в полушубке и в пимах бородатый звонарь и зорко всматривался в белесые дали. Александра Кинфич в последний раз осмотрел медную пушченку, выставленную под Лебарского дома. Отставной артиллерист надрал орудие до блеска и зарядил двойным зарядом. — Туш, Иваншка, постарайся, — просил Любимов. — Тарарахни так, чтобы гул по горам великим громом раскатился. Пушкарь поежился, признался. — По вашему приказу зарядил, да страшновато. Пущенка по годам ровесница прадедом, да и полили из нее давненько. — Ненадежно. — Поли, выдержит, — приказал управляющий. Как только сойдет из саней господин, так и дуй горой. Уж вы не беспокойтесь, пальну, как велено. Как ручейки в вешнюю талую пору на площадь с говором стекался народ. Пришли черномазые углежоги, вылезли на гора истомленные горщики, явились летящие кузнецы, запестрили цветные платки заводских жонок и зазвенели над снегами резвые ребячие голоса. Людское море волновалось, гудело, тусклое солнце, как совинное око, выглядывало из-за туч. Дорога была пустынна. Всех проезжих и пешеходов полицейщики согнали в сторону, в сугробы. Но вот вдали вихрем заклубился снежок, мелькнула черная точка, быстро на глазах увеличиваясь. «Едут — Едут! — закричал на колокольне звонарь и вслед за этим ударил в колокол. Тяжелые гудящие звуки поплыли над заводом, над прудом и дальними горами. Священник в рясе, надетой поверх шубки, вышел с иконой на паперть. За ним вынесли хоругви, подхваченные ветром. Управляющий бросился вперед. Все уловили звон бубенцов, который с каждым мгновением нарастал и становился все ближе и ближе. Минута, и на дороге выросли и взметнулись вихри снежной пыли. Впереди неслась резвая тройка серых. Позади саней, вытянувшихся в струнку, словно гончие, на мохнатых башкирских иноходцах скакали егеря. И дальше, оглашая просторы звоном колокольчиков, неслись еще две тройки. «Едут, едут!» — заволновались в толпе, и все стали тесниться к паперти, который суетился в ожидании Демидова церковный притч со священником во главе. Тройка серых, покрытая паром, закусив у дела, бешено вынеслась на площадь. Бравый кучер в косматой папахе во всю глотку кричал «Эй, сторонись! Раздайся!» Народ отхлынул в стороны, и образовалась широкая улица, в которую остервенела ворвалась взмыленная тройка. Ямщик-удалец натянул вожжи, и кони-звери, как вкопанные, остановились у самой церкви. Любимов на ходу смахнул с головы ушанку и закричал зычно «Ребята! Хозяину! Ура! Ура!» — покатилась над площадью, над прудом и горами. Три бородатых киржака в даренных господских хафтанах из синего сукна с пузументом по вороту и на полах, во главе с управляющим, предстались низкими поклонами перед мягким меховым узлом, втиснутым в сани. «Извлечь!» — раздался босовитый голос из узла. Дядьки и егеря под восклицание толпы Извлекли с саней чучело, завернутое в шубу, на которую напялен был широчайший ергак с сибирским малахаем на голове. Где-то в глубине мехового воротника белело лицо. — Оставьте на ноги! — прохрипела из узла. — Ваше высокопревосходительство! — восторженно возопил Любимов. Егеря бережно поставили Демидова перед иконой, горевшей позолотой на солнце. На ветру колебались хоругви. Из кадила, которым усердно размахивал дьякон, взвелись синие ветки дыма. Управитель услужливо снял с головы заводчика Малахай и откинул воротник шубы. Перед тагильцами предстало румяное, сытое лицо Павла Николаевича с усталыми серыми глазами. Священник выступил вперед и, осеняя иконой прибывшего барина, испуганным голоском речитативом изрек — «Благословен ваш приезд, ваше высокопревосходительство, господин ермейстер двора его императорского величества, кавалер!» Попик запнулся, запамятовав дальнейший титул Демидова, и, чтобы отвести грозу, возопил на всю площадь. «Ваши подданные, счастливы зреть вас в здравии и в расцвете сил!» Священник переглянулся с дьяконом, и тот, а за ним и хор, рявкнули. «Многое лето!» Многое лето! Под возгласы хора вдруг грозно ахнула пушка. Над площадью загремела, загрохотала. Над толпой с визгом пронеслись осколки. К счастью, ребят не задело, но пушкарь Ивашка завыл от боли. Ему оторвало руку. От большого заряда пушку мгновенно разнесло, дым поднялся волной. Демидов в страхе зажал уши, тяжело упал и покатился в сугроб. Народ бросился в рассыпную. Развивая бороденкой, перепуганный священник, зажав подмышку икону, проворно юркнул в церковный притвор и часто-часто закрестился. «Свят, — Свят-свят, с нами Бог и всемилостивая защита! Дьякон брякнул кадилом, хотел снова рявкнуть многолетие, но раздумал и махнул рукой. — Светопреставление! И что нечестивцы надумали? Дым постепенно рассеялся, все понемногу пришли в себя и с опаской стали сходиться к храму. Управляющий с егерями извлек барина из сугроба, и его под руку повели в дом. Егермейстер устало передвигал онемевшими ногами. Был он очень бледен и взволнован. — На что же это похоже? — сердито крикивал он, и затуманенные испугом глаза его укоряли управляющего. — Это что же, своего властелина задумали загубить? Дрожа в знобе, Любимов не мог вымолвить и слова. — Ва-ва-ва, — мямлил и заикался он. — По-по-по-пушку не доглядели, шельмицы! — Бездельники! — взвизгнул, переступая порог прихожей Демидов. — Я вас закатаю! Всех перепарю! Внутри у него все кипело и клокотало. В приемной на скамьях в ожидании барина сидели лесничие, приказчики, кафтанники, пристав. При появлении хозяина их словно ветром сдуло со скамьи. Они разом вскочили и дружно, низенько склонили головы. — А, воры, расхитители! Вот ты! — заревел Демидов и схватил за седую бороду старика-приказчика, который рабски верно отслужил на заводе добрых полвека. — Много нахапал? Сказывай! Резким движением он рванул его вправо-влево, отчего голова старика мотнулась, а на глазах выступили слезы. — Батюшка! — Вырвал из рук Демидова бороду и упал ему в ноги приказчик. — Еще деду вашему я служил, и кафтаном от него награжден. Да мы живот свой, батюшка, готовы за вас положить. — Врешь, стервец! — оттолкнул его Демидов и пошел дальше. За ним поспешил Любимов. — Ваше высокопревосходительство, успокойтесь. — Ради бога, успокойтесь! — с отчаянием взмолился он, обретая, наконец, дар речи. — Здесь собрались только самые преданные ваши слуги, верноподданные. «Раздеть!» — закричал заводчик. Джемс, следовавший по пятам господина, молча стал разоблачать его. К нему на помощь угодливо бросился Любимов. Он встал на колени и осторожно стащил из Демидова большие валенные сапоги. Управляющий все еще боялся хозяйского гнева и с готовностью перенести огорчение преданно и заискивающе смотрел ему в глаза. Однако Павел Николаевич, видимо, израсходовал последние силы. От жарко натопленных печей Демидова разморила, по телу разлилась истома. тома. Он осоловело взглянул на любимого и примиренно прошептал «Чарочку!». Барина бережно взяли под руки и повели в одних чулках в столовую. Только подошли к двери, как она разом широко распахнулась, и на пороге с подносом в руках встала веселая румяная глашенька. Демидов сразу встрепенулся, лицо стало умильным. Он улыбнулся и потянулся к отпотевшему графинчику с водкой. «Ах, боже мой! И что за красавица такая? Откуда она?» Не сводя глаз с девушки, подобревшим голосом заговорил он. Вперед выступил управляющий и смиренно склонил голову. «Моя дочь, ваше высокопревосходительство, увидела ваши напрасные треволнения и выбежала навстречу. Вот молодец, вот умница!» Любое из Глашеньки похвалил Демидов и осторожно взял девушку за подбородок. — Не знал я, что у тебя борода такая раскрасавица, дочь! — закончил он совсем мирно, залпом хватил чарку хмельного и повеселел. Сутки отсыпался Павел Николаевич с дальней дороги. После отдыха его свели в баню, знатно выпарили, размяли вялое тело, умыли... уложили, как восточного властелина, на мягкую софу в предбаннике, поставили перед ним наливки и разложили яство. Демидов сладко прищурил глаза и вдруг спросил любимого, благосклонно хлопая его по плечу. — Скажи-ка, хитрец, для кого дочку бережешь? Управляющий затрепетал. Потупив глаза, он со скорбью в глазах ответил. — Не доведет Господь оберечь мое богатство. Больна, моя доченька, ваше высокопревосходительство. чехотка. Но ведь она румяна, как яблочко, — усомнился Демидов. В последнем градусе ходит. Вот хворь на ланитах и горит, играет. Ох и горько моему отцовскому сердцу такое выстрадать. Управляющий сокрушенно вздохнул и перекрестился. Да будет на все Божья воля. Павел Николаевич осторожно отодвинулся от любимого, недовольно насупил брови. Что же ты раньше мне об этом не сказывал, а подослал с чаркой? Сама выбежала, ваше высокопревосходительство. Как завидела в оконце вас, так дух я от радости и восторга захватила и, не спросясь, сорвалась навстречу. Демидов ощупал свое полное вялое тело и недовольно покосился на управляющего. — Полагаю, на сей раз пронесло. Боюсь, заразы. Не скрываюсь, боюсь. Ты убери ее подальше от моих покоев. Да и сам ко мне близко не подходи. Жаль, весьма жаль. Красиво клубничка, румяна, да опасно. Любимов рабски пролепетал. И на глазах ворую не пущу. В тот час, когда Демидов наслаждался банным теплом, в курной избушке, крытой дерном, отходил пушкарь Иванка. Горщики донесли его до хибары и уложили на скамью. Сердобольные жонки обмыли рану, перевязали, да уже поздно. Кровью изошел старик. И когда Демидов вспомнил о нем и вызвал пушкаря на суд, ему доложили. Иванушка приказал долго жить. Антонов огонь прикинулся и умер, бедолага. Перед Господом Богом он теперь слуга. — Не кстати, — поторопился. Не расчелся за содеянное с хозяином и грех в могилу унес, — недовольно сказал Демидов. Работные стояли молча, опустив головы. Кипело у них в груди, да что скажешь барину, когда у него сердце каменное, а душа червивая. Эх! Демидов словно не видел тяжелой жизни работных. Приходя в темные холодные цехи, он подолгу присматривался к работе. Впервые Павел Николаевич увидел и рассмотрел пышущие жаром домные обжимные молоты. Людей же он как будто не замечал. Держался высокомерно, ни с кем не вступал в разговор. Старый литейщик, который знавал отца и деда его, не утерпел и смело подошел к заводчику. — Ваша милость, поглядите на защитку, совсем погорела от огня! — обратил он внимание Демидова на кожаный фартук. По запекшемуся лицу рабочего лил пот, ворот ветхой рубахи был расстегнут, большие жилистые руки устало повисли вдоль тела. Глянув на чумазое, покрытое потом и сажей лицо литейщика, заводчик брезгливо отвернулся от него и, обратясь к любимому, спросил «Чего он хочет?». Управляющий потупил глаза, заявил «Он, говорит, защитка погорела. Сами извольте видеть ваше превосходительство. Как им не погореть в таком пекле? Разве напасешься?» Рабочий шаркнул по чугунным плитам пряденьками и снова очутился перед лицом хозяина. — Это верно. Она долго не выдерживает, но ведь давненько ее меняли. А нам каково? Тело запекается. Поглядите, кожа лопается! — настойчиво говорил литейщик, размахивая снятой войлочной шляпой. — Любимов, о чем говорит этот холоп? — Багровея спросил Демидов. Моргая глазами работному, чтобы он ушел, управляющий угодливо передал заводчику. — Ваше высокопревосходительство! — Он просит, чтобы чаще меняли защитки. — Хоть раз в год, — добавил литейщик. Демидов хмыкнул носом и снова отвернулся. — Передай ему, Любимов, что этого делать нельзя, — сердито сказал Павел Николаевич. — Стыдно разорять хозяина. Така важность, подумаешь, если запечется от жара лицо раба. Ведь ему не в полонезе идти, — улыбнулся своей шутке Демидов. Любимов слово в слово повторил речь барина, стараясь всей своей грузной фигурой оттеснить рабочего. — Так, — с укором выдохнул литейщик. — Работенка каторжная, а барин и говорить с нашим братом не хочет. Снизойти не желает. Эх! Работный дерзко напялил на лохматую голову войлочную шляпу. — Любимов, это еще что! Шапку перед барином долой! Высечь дерзкого! — распаляясь гневом, закричал Демидов. — Что ж, и на том спасибо! — мрачно посмотрел на заводчика работный. — Взять! Немедля взять! — взвизгнул егер Словно из-под земли выросли два гайдука и схватили литейщика. Барин отвернулся и, посапывая, быстро в перевалку пошел к выходу. На ходу он отчитал управляющего. — Дерзости! Одни дерзости! Распустил! Гляди, сам бит будешь! Побледневший Любимов тихо брел за хозяином, рабский отмалчиваясь давая ему выходиться сани крикнул павел николаевич его бережно усадили и повезли куда прикажете ваше превосходительство осведомился управитель на выиски и рудник кони быстро доставили их на медный рудник над бревенчатым срубом поднимался пар что это такое спросил заводчик Всем амбаре работает водокачальная паровая машина Черепанова, ваше высокопревосходительство. А вот и он сам. У распахнутых дверей стоял плечистый старик, без шапки, не боясь холода в легком кафтане. Демидов вышел из воска и с важностью пошел к амбару. Ефим остался стоять у дверей. Он дождался, когда подошел Демидов, и степенно, без унижения, поклонился ему. — Черепанов! — Весьма рад, весьма рад, — заговорил Павел Николаевич. — Ну-ка, покажи свою машину. Ефим Алексеевич провел прибывших в полутемное помещение. В глубине амбара высилось сложное механическое сооружение. Демидов загляделся на работу машины. Ритмично ходили шатуны, с невероятной быстротой вертелся маховик. Все части ее были начищены и блестели. Вокруг чистота. У рычагов в кожаном запоне стоял сын Черепанова, Мирон. Он учтиво поклонился Демидову. Павел Николаевич, вглядываясь в непонятные для него механизмы, обошел паровую машину. В крупные детали он тыкал перстом и спрашивал. — А это что? Ему объясняли, но он ничего не мог понять. Сердился, однако обнаружить свое незнание не хотел. — Превосходно нами придумано! — горделиво подняв голову, важно заявил он. Черепанов спокойно выслушивал хозяина. Поведение механика и его сдержанность не понравились заводчику. — Ты что же помалкиваешь? — хмурясь спросил Демидов. — Разве ты недоволен своим хозяином? — Премного довольны, — степенно поклонился Ефим, а на душе стало тоскливо. Он с грустью подумал. Рассудил бы, сколько людей себя машина от беды спасла. Демидов поморщился и сказал... — Доволен-то доволен, а вот стоило ли ставить сей самовар? Дорог весьма. — Ну да ладно, в заботе о жизни человеческой и этого не жаль, — великодушно изрек он. Мирон выступил вперед, хотел сказать что-то дерзкое, но под строгим взглядом отца смирился и снова отошел к машине. Чтобы отвлечь Демидова, управляющий предложил ему. — Может, в рудник, изволите, заглянуть? — Что ты, что ты? — испуганно отмахнулся хозяин. «Да в своем ли ты уме?» На сытом лице Демидова выразился ужас. Мирон не удержался. «Поглядите, господин, как люди там мытарятся!» сорвалось у него с языка. Может, Демидов и не слышал дерзкого замечания или не пожелал пререкаться со своим крепостным, но он промолчал и пошел из амбара. Любимов толкнул Черепанова в плечо. «Благодари, барина, аэкий ты бесчувственный! Осчастливил вас посещением!» Ефим молча поклонился. Сидя в санях, Демидов поминутно оглядывался на выю. — Любимов, что же творится? Я его осчастливил, дозволил построить этот самовар, а он хоть бы что, неблагодарный пошел народ рот и сбаловался! — Ваше превосходительство! — прочувствованно отозвался управляющий. — Дед и батюшка ваши держали людей в строгости, плетями да батагами в разум вгоняли. — Оно не с опаской приходится сечь. Со вздохом закончил он. — ты напрасно! — самонадеянно перебил Демидов. — Не таких скручивают. Часом не слыхал про бунтовщиков, что на Сенатской площади поднялись против царя? То-то в Нерчинск на рудники угодили. Хозяин засмеялся и, показывая на дальние синие горы, спросил. — Чьи они? — Ваши. — А лес? — И лес ваш. И луговины на тагилке ваши. и рудники ваши. — А за синими горами наши земли? — Никак нет, ваше превосходительство, походяшина. — Как он смел у батюшки их купить? — Ни батюшка, ни дед, ни прадед ваши земли не продавали, — пояснил Любимов. — Выходит, оттягал шельмец. — Погоди, я ему покажу, — пригрозил Павел Николаевич невидимому врагу и, довольный собой, улыбнулся. — Мои будут. Демидова раздражал скрежет штанговой машины Казапасова, и он приказал на время остановить ее, а механика вызвал к себе. Обиженный распоряжением хозяина, Степан снова запил горькую. Когда из конторы прибежал за ним скороход, механик лежал вдрызг пьяный. Однако его растормошили, вылили на голову ведро ледяной воды и, подталкивая, повели из дому. Он уперся и наотрез отказался идти на поклон к барину. «Не желаю!» — решительно заявил Казапасов. «Нет более мастера. Был да весь вышел. Душу из меня выпотрошили и сделали пьянчугой. С горя, от обиды пью. Не пойду к тирану». «Пойдешь!» — пригрозил Скороход, но механик завалился на скамью и не отозвался. Скороход его и толкал, и кулаками угощал, но механика головы не поднял. А когда назойливость гонца перешла границы, Казапасов вскочил, глаза его гневно вспыхнули. «Уйди, пока душа не зашлась! Эх ты!» Скороход понесся в контору и осторожно доложил о механике управляющему. Любимов вспылил. «Он что, ошалел? Сам господин Демидов его кличит. Послать полицейщиков!» Но и полицейщики ничего не могли поделать с Казапасовым. Он отрезвел к этому времени... Сидел за столом угрюмый и злой. Перед ним лежал каравай, стояла чашка с квасом. В руке механик держал нож, намереваясь откромсать краюху. — Не пойду, — твердо заявил он полицейщикам. — А мы тебя силой возьмем, — с ехидной улыбочкой сказал старшой. — Мы тебя, мелок, вот этой веревочкой испеленаем и сведем на поводку. Высокий, сухой, но сильный Степан во весь рост поднялся из-за стола с ножом в руке. «Попробуй тронуть по горлу полосну!» Полицейщик встретился взглядом с Казапасовым, и ему стало не по себе. «И впрямь зарежет. Кому охота под нож соваться?» — Обеспокоенно подумал он и залебезил. «Ты того этого, Степанка, зря злобишься! Мы, как добрые люди, малость подшутили!» — господин серчает, ой, как серчает. «Велел тебя в казематку отвезти. Иди, милок, сам, без скандала!» — Отоспишься, и все забудется к тому часу. Полицейщик говорил мягко, льстиво, упрашивал. — Сам посуди, нам ведь хуже твоего. Не подведи, братец, прогонит этот хозяин нас. Жонки, ребятишки ведь у нас. Казапасов спрятал за голенище нож и совсем мирным голосом предложил. — Ладно, в казематку согласен. Он взял подмышку каравай и пошел из хибары. С опаской, поглядывая на его могучие плечи, полицейщики пошли следом. Они отвели его в каменный холодный амбарушка с оконцем, забранным решеткой, и заперли на замок. Обо всем они подробно доложили любимому. В казематку отвели, а так не подступись, страшен. Не за себя боимся, за господина. Приведешь, впустишь в покое, еще оборони бог, полоснет барина ножом. Что тогда? Это верно. — Опасно выпускать смутьяна из каземата, — согласился управляющий. — Погоди-ка, доложу господину, какой приказ выйдет. Среди других дел Любимов завел речь о Казапасове. Демидов вспылил. — Почему не идет этот Казапасов? — с насмешкой растягивая фамилию, спросил он. Любимов потупился и виновато сказал. — Во всем я причина. Доказывайте меня, но выслушайте ваше высокопревосходительство. — козапасов не в себе он немного рехнулся управляющий повел по лбу перстом можно ли пускать пред ваши светлые очи безумца страшен нет лучше я понесу грех чем расстраивать ваше сердце шалой стало быть козапасов но это ничего мы врачевать умеем дать ему двести розок съели скрываемой злостью вымолвил демидов нет впрочем этого мало триста сегодня же непременно — Я им покажу, кто такой есть хозяин. Любимов на цыпочках отступил к двери. Униженно кланяясь, он с готовностью обещал. — Тотчас ворнака отхлестаем, ваше высокопревосходительство! Он юркнул за дверь, и слышно было, как под его тяжелыми шагами заскрипели половицы. Однако отстегать Казапасова побоялись. Когда полицейщики во главе с приказчиком Ширяевым вошли в каталажку, механик понял их намерение. он прислонился плечом к стене и не сводил настороженного взгляда со своих врагов ну иуда берегись зарежу пригрозил он тебя изничтожу и с собой покончу один конец измытарили ироды взгляд Казапасова прожигал приказчика ширя его некуда было скрыться от этого жуткого взгляда своей затравленной жертвы и впрямь безумец со страхом подумал он и отступил «Погодите, братцы, мы потом того этого. Пусть сердце его остынет!» Изрядно струхнув, он вместе с полицейщиками, оглядываясь, удалился из узилища. В кабинет к Демидову неведомыми путями, минуя любимого и камердинера Джемса, пробрался Ефим Черепанов. Павел Николаевич сидел в глубоком кресле за чтением только что полученного письма из Санкт-Петербурга. Скрипнула дверь, и на пороге встал механик. Демидов испуганно вскочил. — Что тебе надо? — встревоженно спросил он и сейчас же встал за кресло. Но Эфим держался спокойно и опечаленно. — Простите, господин, что незвано явился, но тяжело мне, — с видимым страданием сказал он. Демидов уловил искренность в голосе Черепанова. — Обидели тебя? — вдруг догадался Павел Николаевич. — Не о себе пришел просить. Черепанов вдруг опустился перед заводчиком на колени. Пощадите-ка оберегите его от розок. Больной он и обиженный жизнью человек. Не топчите в грязь его человеческое достоинство. Золотые руки у него умен и предан делу. Зачем же так жестоко?» Со страстной горячностью говорил механик. Демидов с изумлением разглядывал Черепанова. «Да он тебе родня, что ли, сват или брат?» Допытывался он. «Не родня, не сват и не брат. Он человек». С большой силой вырвалась у Ефима. — Ты, милый, не добавил, что он не просто человек, а мой крепостной человек, — перебил Демидов. — Что хочу, то и сделаю с ним. Хочу в шахту пошлю, хочу свинопасом сделаю. Эка важность, подумаешь, крепостного отстегать. Черепанов поднялся с колен. Мрачный и суровый стоял он перед крепостником. Демидов смутился под его умным и строгим взглядом. «И свинопасы люди, господин, и какие еще труженики!» С большой теплотой сказал механик. «На свете всякий труд благороден, господин, ибо он идет на пользу человека. Но только тогда труженик творит диво дивное, когда душа его спокойна и поет в работе. Только враг старается выбить из рук мастера его силу, помутить злобой разум. Не к лицу это русскому человеку! Простите, господин Казапасова, не трожьте его!» Можете в конец погубить талант. Вы его оскорбите розгами, а он от огорчения в петлю полезет. Не перенесет горя, ибо и так немало он пережил, измытарили приказчики человека. Кто-кто, уж я хорошо знаю его хрупкую душу. Демидов с любопытством разглядывал своего механика. — Дивен ты человек, Черепанов. За другого просишь, а не знаешь, что я волен и тебя отхлестать. Я и мой Миронка от всего сердца робим на пользу завода. Не провинились мы, господин, перед вами. Но если можно заменить Казапасова, я готов пойти за него на позор», — с волнением сказал Ефим. Закинув руки за спину, Демидов прошелся по кабинету. Он медлил с решением. «Отстегать или не отстегать?» — думал он. «Что скажут соседи?» «Черепановы в самом деле старательные люди, они еще пригодятся». Не лучше ли показать перед людьми свое великодушие?» Он остановился перед механиком, прямо глядя ему в лицо. Черепанов не опустил глаз перед барином. «Вот что, — сказал Демидов, — так и быть, ради тебя прощаю Казапасову его дерзость. Смотри, ты мне за него отвечаешь. Надеюсь, что ты с сыном еще прилежнее будешь думать о благе моем». Ефим покраснел, глаза его оживились. Переминаясь с ноги на ногу, он терзал шапку в руках. — Спасибо, господин. Будем от всей силы работать, и хочется мне о том слово сказать, да боюсь. — Говори, — ободрил Демидов. Черепанов загорелся, светлые тени побежали по его лицу. Он с волнением рассказал о своей мечте. — Сын надумал построить дивную машину, господин. И я о том же в уме дённые ночь держу. Хотим мы, господин, сробить сухопутный пароход, — Чтоб из шахты на завод руду возить не на конях, а на машине. — Что ты сказал? — вспыхнул Павел Николаевич. — Сухопутный пароход затеяли мы, — опустил голову Ефим. — Да вы просто сдурели! — вскричал Демидов. — Нет, малый, это вам не по уму-разуму дело. Нет, нет. Только англичанину по силе такая выдумка. — Напрасно так думаете, господин. С обидой запротестовал Демидов. — В народе так сказывается. — Красна птица пером, а русский человек умом. Дозвольте нам свою силу попытать. Павел Николаевич помолчал, потом отрицательно покачал головой. Сейчас не позволю. С умными людьми в столице посоветуюсь и дам вам знать. Боюсь, весьма боюсь, что не справитесь вы с выдумкой. А кроме того, прикинуть надо, выгодно ли это дело. Нет ничего дешевле рабочей силы и стоит ли тратиться на машины? Подумайте, господин. С грустью промолвил Черепанов. «Ну и на том спасибо. Пожелаю вам доброго здоровья», — поклонился Ефим. Павел Николаевич величественным жестом протянул руку. Словно не понимая желания барина, Ефим снова низко поклонился и отступил к порогу. Держался он прямо, высоко неся голову. Во всей его широкоплечей фигуре чувствовалась большая покоряющая сила. В этот миг Демидов понял... как силен и кристально чист душой простой русский человек. И хотя он не облабызал рабски его руку, но что-то удерживало заводчика от неприязни к механику. И честен, и умен, и благороден, — признался он себе, но сейчас же нахмурился и отогнал эту мысль. Любимов поразился, когда вечером Демидов объявил ему «Приготовить в дорогу! В четверток выбываю в Санкт-Петербург!» Радость разлилась по сердцу управляющего. Еле сдерживаясь, он опечаленно воскликнул. — Ваше высокопревосходительство! Чем мы, ваши рабы, обидели вас? Только и радости было ваше пребывание здесь. Нельзя ли остаться хоть на недельку? — Не лукавь! — перебил его Демидов. — Помни, слово мое — закон. Зван государем-императором в столицу! С важностью вымолвил он, и Любимов по-холопски склонил голову. Царю, конечно, не было дела до своего егермейстера. Писали Демидову из Санкт-Петербурга его друзья и предупреждали, что вскоре при дворе предстоит большой бал. И если Павел Николаевич мечтает попасть на глаза государю, то пусть поспешит. Ко всему этому Демидову на Урале надоело, и он заторопился к отъезду. В назначенный день он выехал из Нижнего Тагила. За его воском тянулся большой обоз, груженный уральскими дарами. Ехал Павел Николаевич под надежной охраной. Впереди расстилались глубокие снега, в серебристой изморози стояли, как зачарованные леса, а леденелыми лежали в низинах озера. Под равномерный скрип полозьев сладко спалось Демидову, и грезился ему далекий Санкт-Петербург и его радости. А в это самое время ликовал и восторгался Нижне-Тагильский управляющий. Только-только Демидовская тройка вырвалась из ворот и понесла вазок с господином по накатанной казанской дороге, как стан любимого мгновенно выпрямился, голос его из льстивого и вкрадчивого стал зычным и властным. Словно камень свалился с его души. «Пронесло, слава Богу!» — с великим облегчением вздохнул он. «Теперь на долгие годы владыкой тут я». С важным надутым видом он пошел по заводу. Еще мрачнее сразу стало кругом. — Вон идет наш лиходей! — угрюмо переглядываясь, говорили про управителя работные. И, как всегда, напрягая последние силы, надрывались они от тяжелой изнурительной работы.